Глава 12. Верховный. В этом бою я снова одержал незримую победу, которая неожиданно грела душу и придавала какое-то странное приподнятое настроение. Никогда не думал, что борьба с оборотнем за даму будет такой... интересной. Итак, я подарил помощнице букет цветов. Просто так. Именно на этой формулировке мы и остановились. За такой щедрый подарок я был крепко обнят, фактически задушен. Что ж, делать кому-то приятное оказалось не так уж и плохо. Даже сам взбодрился. Однако беда пришла, откуда ждал. Да-да, именно ждал. Утренний визит оборотня, потом его второй приход, мне сильно не понравились. Такое ощущение, что мою помощницу он ждал. Караулил и всячески желал с ней пересечься. Только эти попытки я пресекал на корню. А тут... Ну, сделать ничего не могу. Можно сказать, рабочий процесс. Однако высокомерный выскочка просчитался. Да, бренд он выбрал самый дорогой. Даже не буду уточнять, где успел все это заказать. Но факт остается фактом. Регину он своими действиями оскорбил. Была бы девушка чуть более разборчива в брендах, закрыла бы глаза на подтекст. Но это не точно. Я знаю, что имеем мы дело с женщиной, которая видит этот мир иначе. И существует в нем на своих законах, которые ни мне, ни даже Варваре неизвестны. Так что подарок был мною лично отправлен на ресепшн. А девушек попросил передать его в руки Оскару Андреевичу. Снова сошлись на том, что все подарки, дарения, цветы или что еще придумает оборотень, будут проходить мой тщательный контроль. Мало ли... Мне вон уже улыбчивого помощника сломали. Регина Викторовна сильно опечалилась, стала задумчивой. Наше уверение, что посторонний ей мужчина был неправ, она приняла, но еще до конца не поняла, почему так все случилось. Пришлось срочно брать ситуацию в свои надежные руки и объявлять, что рабочий день на сегодня завершен. Пока Евгений со Степаном благополучно покидали пределы приемной, я же собирал Регину Викторовну на СПА. Могу поспорить, что она на такой процедуре не была ни разу. Могу с уверенностью констатировать, что после спать будет до утра, что мне и нужно. А нос оборотню я утру уже завтра. Вялые отговорки были мною проигнорированы, так что сразу же повел помощницу к лифту, на котором мы довольно быстро поднялись на мой этаж. Ну а где же еще проводить подобные процедуры, чтобы под моим контролем? Вдали от странного и пока еще никак не проявившего себя зверя. Только на своей территории. Тут я зловеще улыбнулся. Как раз запах девушки будет и на мне. Везде. Регина же вертела головой с интересом. Только рот открывала, чтобы что-то спросить. Потом отмахнулся и первым прошел по небольшому коридору в отдельные комнаты, которые были предназначены для отдыха души и тела. Мастера уже были на месте. Поэтому оставил им свою помощницу, которая смотрела на то, как закрываю за собой дверь, с испугом и недоверием. Боится других, но не меня. Надо же, как интересно складывается. Сразу же вспомнились слова ведьмы по поводу суженой. Ну что ж, ее гадания пока что совершенно не сбываются. Нареченной нет и на горизонте не видно. Хотя я стала очень тщательно смотреть по сторонам. желая как можно скорее познакомиться со своей единственной. Даже строил догадки, какой она может быть. От мыслей меня отвлек звонок телефона, к которому я сразу же поспешил. «Что у тебя?» – спросил у Владлена. «Наш гость негодует», – проговорил начальник охраны. «Устроил скандал, что девочкам даже пришлось просить помощи». «Причина?» – хоть сам и догадывался. Причина в подарке, который ему вернули. «Следи», – улыбнулся. «За повторный спектакль мы его выставим. В правилах это прописано». «Хорошо». Мужчина отключил вызов, а я вышел на балкон, вдохнул полной грудью и сразу же заметил мечущегося хищника в небольшом парке. Так уж я устроен, что мое зрение позволяло замечать даже мелкие предметы на приличном расстоянии. А заметить рыжего оборотня было проще простого. Держится. Еще изо всех сил старается справиться с оборотом. Но, думаю, бастионы скоро падут. Тогда... Тогда мне придется решить вопрос с ним кардинальным образом, если этот зверь не успеет сбежать. Да, не ужиться нам с ним на одной территории. Так было всегда у наших предков. Так будет и дальше. Вернувшись в гостиную, удобнее уместился на диване и задумался, как быть дальше. Праздник, который с помощниками составила Регина Викторовна, будет уже на следующей неделе. Карнавал – это очень интересное событие, когда можно носить маски, прятаться за странной одеждой. Думаю, приглашу и помощницу на это мероприятие. Да и сам схожу, хоть посмотрю, понравится людям или нет. Только дозу капель надо чуточку увеличить. а то меня быстро в толпе рассекретят. А потом? А потом можно сделать какое-нибудь новое мероприятие. Бал, творческий вечер. Почему я до этого раньше не додумался? Голову забивать не хотел. Привык к тому, что за столько лет отель работает изо дня в день по отложенному сценарию. Но пробовать надо. Теперь-то можно некоторые обязанности переложить на другого человека. Через два часа заказал свой номер ужин. который попросил привести к определенному времени. И как только блюда были доставлены и расставлены, из-за закрытых дверей показалась девушка в банном халате. Регину мотала из стороны в сторону, а глаза ее были почти закрыты. «Кушать!» – велел, помогая помощнице сесть за стол и даже вилку ей дал, которую она уронила. «Спать!» – пробормотала она, зевая. Именно этим моментом и воспользовался. Сам нацепил на свою вилку кусок мяса и затолкал в рот. «Поешь, потом спи до утра». Девушка прожевала и снова открыла рот. Закатил глаза и принялся кормить помощницу с рук. «Вот же нанял человека! Это я должен вольготно сидеть в кабинете и только просить то кофе, то чай, устраивать скандалы, ругаться. А вместо этого сегодня сам раскладывал документы». Сам же устроил в внеплановый выходной, а теперь еще и кормлю девушку, которая клюет носом. — Все, — прошептала Регина и повалилась мне на плечо, мгновенно засыпая. А я затолкал кусок мяса себе в рот и стал медленно его жевать, чувствуя, как превращаюсь в чью-то подушку. Дожил. Злой, свирепый, кровожадный вампир боится пошевелиться и ненароком разбудить нанятого работника. сдаю в позициях надо самому взять выходной и уехать в дом чтобы побыть в тишине чтобы насладиться дорогими напитками и почитать классиков именно этим и займусь да хоть завтра регина викторовна во сне совсем обнаглела инстинкты самосохранения даже в такое время у нее не работали бракованная мне попалась помощница не иначе но хоть с головой которая правда сейчас и явно не работала Девушка обняла мою руку, удобнее устроилась, потом явно почувствовала, что сидя спать не вариант, и съехала по мне вниз, чтобы совсем скоро уложить свою голову мне на колени. А я даже дышать перестал. Вот повезло ей встретить меня, добропорядочного вампира, а попадись она в другие руки. Да нет, хорошо, что я один остался. По крайней мере, другие вампиры мне еще за столь долгое время не попадались. Но факт оставался фактом. Нельзя моей помощнице оставаться без присмотра. Пропадет. Так до самого утра я и просидел. Успел рассмотреть Регину Викторовну с ног до головы. Запомнить расположение всех родинок, даже самых мелких. Увидел несколько небольших и почти незаметных шрамов на лице. Один на руке. Обратил внимание на синяки на ногах, внутренне содрогаясь. Как она так неуклюже ходит? Нарочно. Захочешь куда-то врезаться, не врежешься. Девушка на моих коленях потянулась, зевнула и, открыв глаза, взвизгнула и свалилась на пол. Дело было одной секунды и даже не успел среагировать, пораженно смотря себе под ноги. Не ушиблись? Регина Викторовна слегка побледнела, стала мотать головой и отползать. Из-за этого врезалась в стол. Замри! Такой приказ пошел на пользу. Члены вредительства закончились, а помощница моя запахнула халат, покраснела и пробормотала. «Извините, я уснула вчера». «Этого я и добивался», — хмыкнул, понимая, что забавляет меня вся эта ситуация. «Можете ли вы без приключений вернуться на диван и дождаться завтрака?» Обиделась, губы надула, вздернула нос и подскочила на ноги. «Зря. Очень зря так быстро Регина решила встать». потому что ее моментально повело в сторону. На этот раз успел не только поймать, но и усадить обратно. Никаких резких движений. Снова приказал и позвонил на ресепшн, заказывая нам завтрак. Помощница пыхтела, но терпеливо сидела и даже не дергалась, когда вернуться на свое место. Выспалась, уточнил. Выспалась, пробурчала она под нос. Это хорошо, потому что на сегодня, а может быть и завтра, Оставлю вас одну, со всеми проблемами, документами и даже частично переложу обязанности. «Да — Да? — не поверила Регина Викторовна. — А почему? — Отпуск! — соврал я, снова поднимаясь на ноги, так как в дверь очень деликатно постучались. После завтрака помощница нашла свои вещи, быстро в них переоделась, аккуратно повесила халат на крючок и сбежала. оставляя после себя какую-то странную атмосферу умиротворения. В кабинет в этот день я больше не вернулся, радуясь тому, что и оборотень отбыл по каким-то своим делам еще рано утром. Строго-настрого наказав Владлену Альбертовичу следить за порядком, уехал к себе в дом, где было очень тихо. Как и планировал, погрузился в чтение, потом бесцельно помотался по дому и прилегающей территории. Даже искупался в бассейне. но так по итогу долгожданного отдыха не получил. Мысли все время возвращались к тонкой шее, бледной коже и невыносимому характеру. «Где там моя суженая? Сколько ее ждать-то? Или встретить надо?» Так и не найдя себе места, был вынужден вернуться в город, чтобы совсем скоро оказаться на территории отеля. Скажу сразу, настроения не было. поэтому хмуро прошел по дорожкам, наблюдая за отдыхающими и прекрасно зная, что о моем возвращении было доложено кому надо. Владлен нашел меня сам. Но, судя по тому, как он отводит глаза, за время моего отсутствия что-то произошло. «Говори». Мужчина замялся. Как-то тяжело и обреченно вздохнул и пробормотал. «Регина Викторовна сегодня вступилась за работницу отеля». Сломала палец одному из наших клиентов. Разбила голову тому, кто решил ступиться за него. Глаз стал медленно дергаться. «Где она?» — взревел. «В кабинете! Вы только не ругайтесь! Она молодец! Она...» «Да не ругаться! Я бегу!» Гаркнул и помчался в сторону отеля, напоминая себе, что так торопиться не надо, иначе мою смазанную тень заметят многие, а этого допустить нельзя. Регина Викторовна нашлась там, где и сказал начальник охраны. Сидит, слезы по щекам размазывает и продолжает перебирать документы. При этом рыдает в голос так, что лично у меня душа застряла где-то в горле. «Кто обидел? Где болит?» Подошел к ней, нависая сверху и внимательно рассматривая лицо. «Нет тут ни ссадин, ни синяков, только дорожки от слез. От них же красные щеки, распухший нос». и подрагивающие искусанные губы. «Они сами виноваты!» Пробормотала помощница, отбросила в сторону бумаги и закрыла лицо ладонями. «Так, тут нужно что-то другое». Достав телефон, позвонил Степану. «Принеси в кабинет успокоительное, сильное, то, которое давал тебе когда-то». Помощник явился через пару минут. Вместе с ним мы накапли нужное количество ведьминского лекарства в стакан. Разбавили его водой и дождались, когда Регина Викторовна выпьет все до дна. «Почему сразу же мне не позвонили?» Свел брови на переносице, видя, как девушка начала икать. Бо «Боялись, что у уволите...» «Кого?» — не понял я. ее!» Просто сделал жест рука-лицо и помог Регине подняться на ноги. «Завтра выходной. Пока ваша черная полоса не закончится...» Или же будет не такой ярко выраженный?» Девушка кивнула, еще раз икнула, извинилась и медленным шагом вышла из кабинета. «Проводи», — приказал, но сам остался, потому что ко мне пришел Владлен Альбертович с Евгением, оба взволнованы, но вроде пока держащие себя в руках. «А теперь как можно подробнее», — велел я, садясь за свой рабочий стол. «Оставить их одних нельзя, начинаются проблемы». Но ведь не было такого раньше. Не было?